Глава пятьдесят шестая. Упс, ошибочка вышла. Айсель. Сама не заметила, как уснула. Стоило ли Арту перенести меня на кровать и прижать к себе, укрывая пледом, как я мгновенно уплыла в объятия Морфея? Снилось разное, и не всё из этого хорошее. Эмоции то вспыхивали, то растворялись, погружая меня в умиротворение. Так я и качалась на волнах, пока слуха не коснулся какой-то треска стоны боли. Мгновенно распахнув глаза, подскочила на кровати, прижимая к груди покрывала и вертя головой из стороны в сторону. Я искала Леарта, но его нигде не было видно. И снова стон боли и чей-то хохот. Сердце трепыхалось в груди, ведь в мыслях сразу возникло не самое лучшее. Нападение? Кто-то опасный проник на территорию академии? Или нет? Или кого-то наоборот решили проучить? Даже не знала, что и думать. За доли секунды, оказавшись возле приоткрытого окна, за которым уже было раннее утро, я обнаружила чуть поодаль около десяти аристократов, нападавших на одного незнакомого мне мужчину. Это был не магистр, сто процентов. На нём не наблюдалось соответствующего символа преподавателя. Да и одет мужчина был простовато даже для магистра. Вампиры окружили его, не давая покинуть пределы круга. Они посмеивались над ним и срывались с места, пытаясь нанести удар, но пока все их попытки были тщетны. Мужчина ловко отбивался, демонстрируя свои навыки. Я аж от увиденного. Можно было подумать, что парни действительно пытались его поймать. Мало ли, что он там натворил. Но, приглядевшись, поняла, это не так. Не поймать, а скорее за что-то проучить или же поиздеваться. Потому что они кидались на незнакомца по одному, довольно скалясь и злорадно порыкивая. Это так было похоже на травлю, которую мне доводилось видеть не раз. При желании аристократы могли бы скрутить его, работая одновременно и слаженно. Но этого не происходило. Что лишний раз доказывало, сейчас я следила за игрой в кошки-мышки. И мышкой в данном случае был именно тот самый мужчина в чёрном. «В чёрном», — протянула я. В голове что-то щёлкнуло, и весь пазл сложился воедино. Аристократы играют с ним. На незнакомцы чёрный цвет одежды, что говорит о его низшем статусе. Они, что же, — опешила я, — действительно поиздеваться над ним думали. Я задержала дыхание, ощущая, как ярость поднимается во мне из самых глубин как внутренняя вампиреса подзывает к себе пальчиком ледяную магию, которая без споров и пререканий откликнулась на её сов, готовая атаковать провинившихся. «Значит, решили поиграть», — прорычала я, понимая, что не могу отвернуться от увиденного. «Не смогу сделать вид, что ничего такого не произошло». И снова удар. Один из аристократов отлетел назад, но тут же поднялся на ноги, изображая хищный оскал, и поспешил как можно скорее занять своё место в нападающем круге. От раскинувшейся картины меня начинало трясти. Плохо, что Леарта не было рядом. Он бы быстро разогнал эту клыкастую шайку, которая творила чёрти что на территории Академии. Одному клыкастому всё же удалось нанести удар, и мужчина упал на колено, морщась. «Ах вы!» — рявкнула я, молниеносно собирая растрёпанные волосы в хвост. «Ну, я вам сейчас задам жару!» Не раздумывая, выпрыгнула в окно, распадаясь на белых летучих мышей. Можно было бы насладиться полётом, но не в этот раз. В висках пульсировала одна и та же мысль. «Я надеру вам ваши клыкастые задницы, чтобы впредь неповадно было». Стремительно оказавшись высоко над ненавистным кругом, ехидно порадовалась, ведь все так были заняты боем, и никто из них не заметил моего появления. Зависла в воздухе, а потом, приняв образ самой себя, грациозно спрыгнула с неба и приземлилась на ноги, как раз перед незнакомцем. «Стоять!» — рявкнула я на бегущего на меня вампира. Он явно не ожидал такого поворота событий, спотыкаясь и расстилаясь на шелковистой траве. Вскинула руку и для пущей убедительности выпустила свою магию, обездвиживая его. «Что здесь происходит?» Злилась, чувствуя спиной пристальное внимание незнакомца. «Шикайхитаж!» Мгновенно склонили головы аристократы. «Не подумайте ничего плохого, мы просто тренировались», взял слово один из них. «Да ну!» — хмыкнула я. «Значит, в десятером гонять одного теперь у нас называется тренировкой. Забавно!» Вокруг повисло молчание, и я обернулась к мужчине, желая выслушать его версию происходящего. Но вместо той сосредоточенности, что наблюдалось ранее, заметила жгучий интерес. «Вы пришли, чтобы заступиться за меня?» — улыбнулся он. «Можно сказать и так», — осторожно кивнула замечая знакомые черты лица. «А вы?» о как некрасиво с моей стороны», — спохватился мужчина. «Позвольте представиться». Он подхватил мою ладонь, склоняясь и поднося её к своим губам. «Нерай Танеш, дядя того шалопая, кто так неосмотрительно отпустил свою невесту к одиноким мужчинам. Вас ведь и украсть могут». «Идиотка? Не то слово ещё какая идиотка». «Но...» — опешила я. «Вы в чёрном». «Ах, это!» — отмахнулся он. «Никогда не придерживался цветовых правил брата, отца Лиарта. Мне чёрный как-то ближе. А Ниар постоянно за это на меня ворчит», — усмехнулся Нерай. «Очень рада познакомиться с вами», — смущённо произнесла, теряя весь свой боевой запал. «Как и мне, дитя», — кивнул высший. «Я иногда посещаю академию с парнями тренируюсь. Хоть какое-то развлечение», — вздохнул он. но «Ну, не будем о грустном. Чего стоим?» — посмотрел он на притихших аристократов. «Все свободны, и перенесём наш поединок на следующий раз». Парни в белом побрели к Академии, и я поспешила разморозить их друга, который благодарно кивнул и поспешил за остальными. «Ловко ты с ним», — уважительно хмыкнул высший. «Есть небольшой навык», — ответила я. «Чувствую, что этот самый навык был получен при помощи моего старшего племянника. Я прав». Улыбка дяди Лиарта стала ещё шире. Мгновение, и мы с ним рассмеялись, что позволило возникшему напряжению отступить. «Я её ищу». «Переживаю, а она тут с дядей хохочет», — послышалось за спиной. «Лиард», — оживился на рай — «рад тебя видеть, мальчик мой. Я волновался за тебя. Вот, решил навестить».